Станица, расположенная на Яровом берегу Волги, была почти безлюдна. Гренадеры Дубинин и Кузнецов пошли собирать по хатам жителей. Им удалось п р и в е с т и к Галахову всего 15 старых казаков. Галахов спросил их, где же народ. Они ответили, что самосильные казаки, кои на турецкой войне, кои по форпостам службу несут. зная уверенно что большинство казаков ушло вместе с пугачевым г а л а х о в не стал распространяться об этом со стариками, а велел им идти в табун и поймав ездовых лошадей привести их для упряжки старики отправились за конями, а два гренадера на бахчи за арбузами г а л а х о в руничий долгополов присели амбара стоящего на бугристом берегу волги кругом полное безлюдие. Впереди, перед глазами, мутнели не широкие воды обмелевшей Волги, но и Волга, сплошная пустыня, ни ладьи, ни сплотков, ни белого паруса. Впрочем, два старых рыбака на челне греблись возле берега, проверяли самоловы, а за Волгой зеленела после пролившихся дождей безмерная луговая сторона. Галахов, приложив глазу перспективную трубу, всматривался вдаль. В верстах в десяти на взлобке белела церковь, кучились как овцы серые избенки. Далеко-далеко ехали два всадника, отдаляясь от реки. Прошел битый час, о Стафи Трифонов, чтобы скрасить утомительное время, принялся рассказывать н е б ы л и ц ы о Пугачеве. стал валить на него всякий беспутный наговор, как на мертвого. Семнадцать сундуков с награбленным добром было отправлено им злодеем своей государыне, ха-ха, Кузнецовой Устиньи, в я и ц к и й городок. Одних золотых вещичек пять пудов три фунта. Уже-то я доподлинно знаю, мне сам Овчинников злодейский атаман сказывал. А вы не видали императрица-то его? «Поди красиво», — поинтересовался Рунич, молодые глаза его заблестели при этом. «В натуральности чтоб не видел, а портрет живописный видел», — соврал Долгополов и запричмокивал, закрутил головой. «Ах, к р а л ь ах, кралечка, ягодка, малинка в патоке! Ну да ежели б я ее видел, не ушла бы от меня!» Рунич и Галаха, взглянув на него, залились откровенным смехом. Вот вы, ваш е скородие с м е е т е с ь о б и д е л с я Долгополов, уши его вспыхнули. Думаете, где мол ему, червивому х а м о р у красотка обольщать? А промежду прочим, я приворотное словцо знаю. Да, черезонное щучье словцо. Я со всеми п у г а ч е в с к и м и девчонками в любовном м а р и я ж е состоял. Ей-богус. Ведь я у п у г а ч а т а генералом был. А после первого марьяжа Он меня в полковнике попятил, а после второго с помещичьей дочкой Таней, что у пугача в плену находилась, батюшка однажды схватил меня за бороду, я тебе с полковника еще три чина спущу, будь отныне простым х а р у н ж е м А е ж л и с ы з н о в о любовную прошибку сотворишь, т ы к и этот чин спущу, а заодно и шкуру до да ребер, а самого вздерну. вот свочь он сволочь, какая «Извините, на черном словец!» Офицеры улыбались. Галахов продолжал рассматривать горизонты за рекой. Ни лошадей из табуна, ни арбузов с бахчи все еще не было. «Зело интересует меня», — молвил Галахов. «Куда это Пугачев с вольницей со своей ударится, ежели только слухи о поражении его верны?» «Я так полагаю», — помедлив, откликнулся Долгополов. Ежели Пугачев схвачен живьем, то тем все дело и закончится. А ежели сего с ним не приключится, он с оставшимися яицкими молодцами переплывет на луговую сторону Волги и пустится по Оно и к Астрахани, а либо вверх по реке, чтобы податься к Яйку. — А чего Пугачеву на Яйке делать? — сказал Рунич. — Да его воинские наши части и не пустят туда. А не пустят, тогда он обманет своих яицких сотоварищей, продолжал рассуждать Долгополов, и уйдет от них один в Малыковку. А уж оттудова проберется с крадом в к е р ж е н с к и е леса, к Раскольникам, а либо на Иргиз в р а с к о л ь н и ч е скиты, к Игубину Филарету.